Своя гнусная повестка и штат на все готовых информационных говночерпиев. Как говорили раньше, монарх может оказаться хорошим парнем чисто случайно. Политик ни за что. Поэтому, когда я получил информацию о возбуждении против меня дела по закону об императорской фамилии, я решила, что это плохая шутка. Оскорбление величества? Да я махровейшая монархистка. Но оказалось что все, ох, как серьезно. А устроил мне эту адскую западню порфирий. Да. Я знала, что это не было случайностью, вернее, это могло бы оказаться случайностью, учини такой человек, но не литературный симулятор трансгендер на полицейским прошлым, отлично знающий, какие последствия имеет каждое использованное им слово.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 Я достала из шкафа черную спортивную сумку, раскрыла ее, и за пять минут стала длинноволосой блондинкой в сиреневом летнем платье до икор. Три минуты из пяти ушли на то, чтобы поджелтить брови. У меня был зарегистрированный на Гэ Чарубинину трехколесный кабриолет, ждавший на подземной стоянке в двух кварталах от дома. Я собрала вещи в сумку, положила в другой накопитель, в третью айфак с сегментами,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 Жизнь в домике была налажена, я могла даже не выходить за забор. В поселке имелся магазин, где можно было покупать еду, не слишком качественную, но годную. Туда можно было послать Тимофеевну. Еще можно было заказывать дрон-доставку из ближайшего гипермаркета, 5 километров или около того, копейки. Не было даже необходимости платить юничип на чужое имя в Сюльпо. Моя старушенция оплачивала все своим,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 Ужасно раздражает запах котов. Задача оказалась не такой уж сложной, но я возилась с ней почти неделю. Наконец, все готово. В агментах я вижу новый программный блок, как моток красной веревки. Достаточно кинуть им в порфире, и на нем захлестнется петля. Он никуда больше не сможет от меня деться, и мне не надо будет даже держать веревку в руках. На уровне кода это веревка с петлей просто принудительный коммутатор блока 6 sense бэйзес где генерируется антропоморфное состояние системы. Раньше я не хотел к нему подключаться, но теперь не остается ничего другого. Я собираюсь замкнуть его каналы на себя через агмент очки и транскорниальный стимулятор. Понятно, это не касается блока так называемых «мыслей», их транскорниальник не возьмет, Это, во всяком случае, теоретически позволит мне находиться там же, где парфирий. Я изготовила и другой необходимый инструмент. Это выведенная прямо на агменты программа Eraser с собственным интерфейсом, оформленным в виде ручного фонаря. Я, конечно, не писала ее с нуля, а просто модифицировала айфаковскую мусорную корзину, сняв с нее любые ограничения. У этого фонаря бледно-лиловый луч, очень красиво выглядящий в агментах. Он стирает все, на что падает. И не только из моего поля зрения, а из памяти, надежно прошивая ее нулями. Теперь я могу стереть порфирия. Для этого надо оставаться рядом с ним и светить на него до тех пор, пока его визуал не прекратит модификации. Точно так же я могу удалить и любой другой объект кластера, видимые через мои агменты. Убрав порфирия, следует подтереть все следы гипсовой линии и прочих грехов юности. Это можно сделать через интерфейс, защита к тому времени будет деактивирована. А затем надо зачистить сам интерфейс, оставив там только несколько простейших поисковых функций. Тогда нерабочий кластер можно будет предъявить в виде вещественного доказательства, и он снова сможет мне помочь, правда, уже в последний раз. Все материалы по Resistance и Beyond останутся доступны. Любой эксперт сразу опознает работу рандомного кода, я оплачу свой штраф, получу, может быть, условный срок и прощай грусть. Кластер, конечно, больше не будет работать, никогда. Но я готова на это, мне вполне хватит уже заработанного. И еще, конечно, я хочу отомстить парфирию, сломавшему мне жизнь. Я не считаю эту интенцию безумием, потому что Порфирий теперь вполне реален, так же, как я сама. Именно это мне и хочется исправить. В моем плане присутствует, правда, элемент риска. Я не знаю, что ждет меня в кластере, и я не представляю, какого рода образы, звуки и транскорнеальные воздействия ударят по моим органам чувств и мозгу, если я решусь преследовать Порфирия в его мире. Когда мы работали с Жанной, никто, кроме меня, не подключался к блоку 6СБ напрямую. Это, по общему мнению, было опасно. Особую угрозу представляла транскорниальная стимуляция, отвечающая за все каналы, кроме зрения и слуха. Это был некорректный режим, потенциально способный сделать из мозгов яичницу. Но такое решилось только я и не пожалела. Но в кластер я не ныряла даже тогда. Мы с Жанной встречались в сказочных интерьерах, пугавших и радовавших ее своим циклопическим романтизмом. Теперь выбора у меня нет, а опыт подобного подключения уже имеется. Так что я, конечно, боюсь, но не особо. Для встречи с парфирием подойдет то же поле в Галии, где Цезарь принимал капитуляцию Верцингиторига. Сюда Порфирий уже приходил, так что дорогу он знает. Чтобы нас никто не отвлек, я уберу легионы и самого Верцингиторига, но оставлю на помосте гальскую боевую трубу с бронзовой кабаней головой. С ней я как-то увереннее себя чувствую. Трупы будут по-прежнему лежать в поле, и в небе будут летать те же голодные орлы. Я могу убрать их, но они создают настроение, а искусство — это и есть настроение художника, передаваемое другим. Я же все-таки куратор».